Марианна помахала слабой рукой от гардероба, она стояла в новой шубе, добавив себе неудачной раскраской пять лет. — Везет в мэрию важный пакет? Как заразная махала ему. — Проходи, уходи, не подходи. Еще издали доложила. — И я все. На свободу. — Что-то случилось? — Да. Не все выловила из рассольника огурцы. Она прикрыла ладонью задрожавшие губы. но «Ну, ничего. Отдохну полгодика. А после майских монстра снимут. И вернусь». После этих не Эбергарду, первому сказанных слов. Затем и пришла, нарядилась и стояла у гардероба. Она зарыдала с похоронной последней силой. Так что за буфетными столиками стихли, оглянулись милиционеры на проходной и посетители, ожидавшие лифты. Эбергард обнял ее. Человек, которому я желаю зла, всегда умирает. Таких уже было два. Думала, в управе какой пересидеть, к твоему хасса. А он как шарахнулся от меня. А я столько для него и для всех. И теперь ни один, никто даже не подходит. Эбергард гладил ее спину, похлопывал, заново гладил и почувствовал, как вдруг выпрямилась она и проглотил рыдание. «Ох, тебя увидели! Ты-то зачем подошел?» «Кто там?» «Помощник его прошел. Морда!» «Ну и что?» «Ты не знаешь. За всеми смотрят». Про всех собирают и сразу ему докладывать бегут. У него же мания. Все подставить его хотят. Все готовят провокации. Все виноваты. Он никогда не будет виноват. Еще постояли. Так обыкновенно люди расстаются навечно. Ты-то хоть будешь мне звонить? Он нехотя неуправляемо, как задувает ветер или начинается снег. Сам по себе вспоминал, как расписывался Сигелд, стоял в ЗАГСе, что рядом с кинотеатром форум слушал самые обыкновенные слова пожелания счастья и предостережения, напоминания о каких-то важных вещах. Мама смотрела из щербатой шеренги приглашенных, сердце колотилось, на голове жениха располагалась нелепая прическа как еще раньше ездили за кольцами в магазин. Купили и зачем-то сразу же, беззаконно надели и не знали, куда деть. Потяжелевшие руки, выросшие, тревожные, другие. С каким-то всем очевидным, беременным значением сжимавшие автобусный поручень, Все встречные смотрели на кольца, оборачивались, замечали так, что тяжело было идти. Руку опустишь, в ней нарывающе ломится кровь. Приехали домой, и кольца с благоговением сняли и уложили в коробочки. А вот если завтра Сигелд собьет машина, пожалеет он? И свою юность? Заскучает, потому что никто, кроме нее, Знать не может. Показалось да. Да. Эрна не звонила. Проходили выходные. Зима. Его день рождения и ее. И он не звонил. Двенадцать лет его девочке. Первый раз не поздравил. Где сейчас она? Все. Выходит всерьез. Эбергарда забывают. И он забудет. Отвыкнет. Еще посмотрим. Кому не сейчас, потом будет больней. Он не станет побираться. Когда-то потом его может и не быть. — Есть вопрос. Звонил Хасса. Первый раз за две пятилетки без поехали к бабам. Нам уже просто не греют. В ресторане Круза официантки ходили в обрывках леопардовых шкур. На крыше бунгало торчало чучело обезьяны. Жираф качал своим подъемным краном бабочки тропиков. Где фриц Где Хериберт? Хассо попросил графинчик водки и показал на пустые стулья. Конец семье. Эбергард устало словно нагрузился мешками с цементом, наблюдал, как в ресторан входят дамы, гордящиеся своими шубами, отдают в гардероб, как на выставку. Отпускают нехотя и тревожно, как дочерей вест в гости на дачу какому-то новому мальчику, взявшемуся, ну, буквально ниоткуда. Префект приезжал ко мне на район. Балин! — сокрушался Хассу. Слышал же! Прорыв трубы диаметром девяносто под Севастопольским мостом уже озеро. Телевидение. Девять вечера. А нашему мэр позвонил и вставил «Городские службы на месте, а где префект?» Я подтопал, наглаженный, без головного убора, доложить. Население смотрит, районные советники. Только представился, монстру уже заорал. Что делает здесь глава управы? Надевай сапоги иди по району, смотри, нет ли еще аварий на коммуникациях. Телевидение все снимает. Я ботиночки свои на меху скинул. Хасса еще раз осмотрел блюдо с устрицами. Точно не будешь? Сапоги у коммунальщика взял и похерачил. Куда? Куда я мог пойти? Обиделся вдруг Хасса. Что за дебильные вопросы? Прямо через поле, по колено, в сторону гаражей, туда, на огни, через ямы, к новым домам на Радужной, Шел и по сторонам смотрел, нет ли где повреждения коммуникаций. «Радужная разве твоя?» Я думал, верхняя песчаная. А какая ему нахрен разница? Он же не понимает, что мой район по ту сторону моста, а мне идти больше некуда было, чтобы он видел. Думал, ноги отморожу и сдохну. Боре Константинову и Загмуту велели подумать о будущем. Пишу заявление. В райком земе Жмуркова сняли. Эбергард понял. Про опеку Викторию Васильевну Бородкину сегодня не поговоришь. У тебя как? Так полагалось. Сперва друг рассказывает задушевно о себе, затем слушает друга, как у него. Как дочь? Хреново, брат. Хасса умело уплотнял, не оставлял пауз для ответов. Опыт, столько встреч с населением. Задолбал ездить куратор из окружного ФСБ. Толстенький такой, да. Тот, что на дне рождения, тамадой. Приезжает. Без звонка садится. Голову вот так опускает. Ох, и грязи на тебя! Столько грязи! Я говорю, что такое? Он столько грязи! Налей, что ли, стакан. Он только виски. Не уходит. Столько грязи! Еще плесни! Опять приезжает. Сколько же на тебя грязи собрали! «Налей, что ли?» «Я говорю, хоть о чем?» «По конкурсной комиссии?» «Подготовка к зиме или...» «Хассо поглядывался, по квартирам он свое. Столько грязи!» «Давай, что ли, пообедаем?» «Рестораны выбирает самые дорогие». «И кушает хорошо. И сто штук евро взаймы попросил. Какая может быть грязь?» Может, ЖКХ? ЖКХ я все. Хасса подкатил глаза к небу. До копейки. И неубедительно закончил. Если там что и прилипает, так? Мелочевка. И стряхнул с пальцев какую-то незначительную бриллиантовую пыль. И как от запаха Гарри с кухни, напрягшись, вонзил руку под пиджак к сердцу. Телефон. Следом, точно сговорившись, зажужжал и заилозил меж салфеткой рюмкой мобильник Эбергарда, мигая «Сигилд! Сигилд!» Он быстро поднялся и унес свой разговор от начавшегося разговора Хассу. «Ты должен давать больше денег!» Раздавил большим пальцем ненавистный голос. «Неуязвимо! Без! Вот тварь! Без!» Ты же вышла замуж. Почему я должен? Он. Другой. Хассу так уже переговорил. И словно внезапно проголодался или узнал о предстоящем путешествии, для которого потребуется запас белков и углеводов, сосредоточенно разделывал рульку, отпуская вилку лишь ненадолго, чтобы подцепить клок квашеной капусты. Кравцова уволили. Вот что он заедает. Страх. Хасса показал. «Ты тоже рубай. Шамой. Когда еще придется?» Привезли заявление, чтоб подписал, в реанимацию, где его жена помирает. Монстр обещал его год не трогать. У них времени мало. «Путин, мэра, вот-вот. Надо успеть. Кравцов меня...» В девять пятнадцать с Игорем Стариковым из новоездоцкого вызвал. Как самых близких. Остаток на счетах? Давайте подумаем, как. Я говорю, сбросьте нам на порубку деревьев, а мы тридцать процентов откатим. А в десять ноль-ноль морда позвонил в бюро пропусков. Все заявки Кравцова аннулировать. Кравцов рванул в больницу к жене. И сам думал залечь. Ему туда бумагу и ручку подвезли. Подписывай, или завтра заходит проверка контрольно-счетного управления. А я? Что? Я же носил Кравцову? Не дергайся ты. Они тебе сами скажут. Может, мне самому к монстру? «Если разговор получится, скажи. Есть подрядчики по моей теме. На сумму такую-то. Готовы соответствовать». Хасо раздражали затруднения Эбергарда. «Своими ногами ходи. Ничто не должно отвлекать его от главного. В префекты. А лучше не лезь. Поставит нового куратора. Пусть он порешает». «А по моему вопросу?» Только со стороны могло показаться, что разговор их плутал и прерывался, не держался на стальных натянутых тросах необходимости и взаимных расчетов. «Я узнаю, есть ли грязь и у ФСБ на главу управы Смородина?» Приемная зампрефекта Кравцова оказалась пустой, и видно, что окончательно, словно Кравцов переехал с четвертого этажа, умер, или только вчера ушел в отпуск. Идиотка Лидия Андреевна весело отвечала на каждый звонок. «Да нет, с чего вы взяли? На месте? Вот только приболел вчера, а так работает, Михаил Саныч». Она одна ничего не знала. Кравцов молчал, страшась что-то выпустить из себя. На столе иконки и фото любимой стояли, как прежде, но тесней, чтобы, съезжая в выходные, ничего не забыть. Размеренно лазил рукой в отросшие рыжеватые космы за ушами, поправлял, гладил, словно там что-то зрело или ему прописали почесывание заушных областей. Так бы делал и дальше но, заметив Эбергарда, вынужденно взялся за ручку, а другой рукой за бумагу и замер, утвердившись меж привычных якорей, примагнитившись. За февраль Эбергард показал пакет и переправил его под столом, подпихивая ногой Кравцову. — Я пораньше, чтобы вы могли... там чтобы монстр понимал. Эбергард соответствует. Мне что посоветуете? Тебе? Кравцов слегка удивился. Что это он? С какой стати зампрефекта должен в такой день говорить о какой-то такой малости? Что тебе? Придет на мое место нормальный мужик. Ты с ним сработаешься. Придет дурак? Кто же ты будешь, если его не переиграешь? Так при увольнении на каждое «возьми с собой» отвечал префект Д. Колпаков, и так уже десять лет говорили увольняемые все. Но к монстру. Вот об этом Кравцов не таился. Голос потерялся, смешался с пенным шипением ярости. «Не суйся! Каждого уничтожает. Топчет!» ненавидят людей. «Мы ж как привыкли. Делаешь хорошо школьную программу, будет тебе и внешкольная, а у него только внешкольная, только это». Кравцов показал пальцами деньги. «Но этого, — он опять показал, — ему мало. Ему надо еще и людей жрать. Нас пожрет, — Своих начнет. Ты с ним не сможешь. Не уволит его? Сидит, как пришпиленный на делах Лиды. А сейчас ничего другого не нужно. Последние дни. Михаил Александрович, уже сколько лет последние дни. Я не жалею. Я покидаю «Титаник». Дальше плывут без меня. И так говорили все. Заместитель префекта старел, потухал, худел, обрастал тополиным неухоженным пушком и щетиной. Дальше без неба, под плитой, больно смотреть, как копошится он там во тьме. Не он, а зашевелившаяся мумия, собранная врачами из возвращенной из подняты с подобия и устраивается как-то жить дальше среди насекомых и бледных, вмятых побегов, неузнаваемых растений, без солнца. Кравцов говорил «вниз» кому-то, устроившемуся у него в ногах, пакету за февраль с откатом. Я-то устроюсь. Жалко только времени. Нужно время, понимаешь, чтобы на новом месте о чем прежде всего думал каждый, чтобы выстроить схему. Эбергард не слушал, читал сообщение Сигилд, Эрна с классом едет, Варшава, Берлин, Амстердам, Париж. «Не хочешь дать денег на путевку и личные расходы?» «Нет». Звонок догнал его уже в коридоре. «Тебе наплевать на дочь, да?» «Живешь в свое удовольствие? Никакой ответственности? Да денег можешь вообще больше не давать, чтобы я! Не выпишешься из квартиры, Эрну больше никогда не увидишь. Я сделаю так!» Она подождала. Подождала радующих ее вспышек, плевков керосина в собственное пламя, страданий, задыхающегося голоса и раздраженно спросила в молчащую пустоту. «У тебя есть ко мне какие-то вопросы?» «Нет». Вопросы Эбергард накопил только к самому себе, и следом СМС от Эрны. «Первое за недели, месяцы. И о чем? Почему не хочешь давать денег на поездку?» Отвечать? Не отвечать? И все-таки ответил. Потому что не чувствую твоей любви. Двенадцатилетней девочке он ответил так, я ответа не ждал. Кончилось. Все, что касалось Эрны, вымерло внутри. Ему показалось, больше не заболит. Что произошло? Порезался обидой до крови и перестал скучать. Все, что мог. Будил Эрну болью, пытался вызвать недоумение и тоску, обратить внимание на потерю отца. Ничего не заметила. И теперь он чувствовал. Не хочет говорить с Эрной. Не хочет обслуживать. Оставался вопрос. Любит он ее? Любил? Или с дочерью у Эбергарда произошло все то же самое, что с ее мамой, только намного быстрее?»